перерубить, но опыта я получил много. Получено 23 единицы опыта. Получено 7 эссенций смерти. Внимание! Приближается нарушение баланса. Уровень 2. Прогресс опыта 138 из 200. Неплохо мы в поход сходили. Ничего не скажешь. Но все же я с пустыми руками не ушел. Узнал, что в холмовом лесу живет опасный человек, который как-то связан с этими полосами на моей руке. Но самое важное, я смог забрать один мешочек с черными листьями. Возможно, смогу узнать, что это такое. Но для этого мне придется пообщаться с Виданой. Наша группа разошлась по домам. Мы договорились встретиться позже, чтобы обсудить произошедшее. Сейчас всем хотелось побыть наедине с собой. — Лад, — встретил меня отец, — я все ждал, когда ты вернешься. Меня уже замучил отец Микулы. Он несколько раз приходил. Вот только этого мне не хватало. — Сначала Микула, теперь еще его отец к нам пристал. — Что ему было нужно? — поинтересовался я. — Он искал своего сына. — Он ведь с вами ходил на рыбалку? — уточнил отец. — С чего бы? С ним уже никто не общается, — ответил я. — А что случилось? Отец тяжело вздохнул. — Плохо дело, — прошептал он. — С этого момента, ладно, тебе лучше лишний раз за пределы деревни не высовываться. Пропало еще два человека. И, судя по всему, один из них — Микула. Еще два? Нет. С этим точно нужно что-то решать. Если так продолжится, то в один прекрасный день мы все уйдем на болото. Кажется, пора еще раз поговориться с китайцами На этот раз я попрошу встречи с их лидером. Посмотрим, что скажет мне Родогост. Глава 22 Всего за пару недель пропало очень много людей. Я лично видел, как на болото ушли двое мужчин. Перед этим слышал в церкви Скалеса, как молилась женщина, чтобы ее муж с сыном вернулись домой. И до этого пропадали люди. А теперь еще этот чертов Микулай. А кто второй? — Кто еще сейчас, отец? — спросил ее. — Старина Никифор, — вздохнул Добромир. — Дед, которого ты недавно лечил. Соседи решили, что он скончался. Они не видели и не слышали его с прошлого утра. Зато кто-то из лесорубов видел, как он ушел в сторону черты. Это очень на него не похоже. Он в последние годы дальше своего двора редко куда-либо выбирался. Проклятие. На Микулу мне, если честно, плевать. А вот Никифора жалко. Хороший старик был, хотя... Нет, я мыслю неправильно. Возможно, он еще жив. Может, всех этих людей где-то держат. Этот мир не так уж и прост. Есть же вероятность, что где-то за чертой завелся недоброжелательный маг и начал притягивать к себе людей. Может, он их как рапов использует? Все подозрения тут же падают на того мужчину, что встретился нам в лесу, но в данном случае у него есть алиби. Если я правильно понял, холм он не покидал, лишь отдалялся от нас время от времени. У него не было возможности похитить двух человек. Значит, это делает кто-то другой. — Я за тебя сильно волновался, Влад, — признался отец. — Подумал, что ты тоже мог исчезнуть вместе с остальными мальчишками. — Нет, все в порядке. — Наша группа вернулась в полном составе, — успокоил его я. — У Мещерки было спокойно. — Ну и слава скалесу выдохнул Добромир. — Кстати, где рыба-то? Неужели ничего не поймали? — Странный вопрос. Отсутствие рыбы его смутило, а вот тот факт, что я ушел на рыбалку без удочки, Добромира совсем не озадачил. — Хотя на этот счет у меня была масса отговорок. «Плохо клевало», — солгал я. «Все, что поймали, сразу же и съели». «Ну и правильно», — заключил он. «Рыбалка — дело такое. Она не всегда про ловлю рыбы. Иногда просто приятно посидеть, пообщаться. Я уже и сам давно к реке не выбирался. Так, ладно. Надеюсь, ты меня понял. Никуда не высовывайся. Сегодня отдыхай Мне сегодня половину деревни обойти надо. Ты за мной не увязывайся». «Обучение твое продолжим завтра». «Хм...» Добромер потрепал меня по голове. «Да ты как будто вытянулся немного. Скоро уже меня обгонишь!» Отец закинул сумку на плечо и пошагал к центру деревни. Я решил заглянуть домой, чтобы умыться, а затем уже направиться к скитальцам. Последовать просьбе отца я не могу. Мне неясно, почему люди пропадают, и это до сих пор остается без внимания». Новик со Стояна мне не поверили. Волейбур прислушался, но все равно воспринял мои слова как какую-то теорию заговора. Остается только родогост. Он уже должен был прийти в себя. Может, хотя бы он меня выслушает. Ах да. А ведь когда я рассказывал про исчезновение людей, Видана начала как-то странно себя вести. Врать она не умеет. Я сразу по ее взгляду понял, что ей что-то известно. Так что у меня целых три повода ее посетить. Показать черные листья, проверить ее самочувствие, а заодно узнать, что она скрывает. В доме я застал Щербака. Бывший пастух просто лежал на боку и смотрел в одну точку. Мужчину трясло. Что это с ним? Заболел, что ли? Тогда странно, что отец этого не заметил. Черт, а ведь присутствие Щербака в доме сильно осложняет ситуацию. Я ведь собирался уйти на полдня. Паршиво выйдет, если он расскажет об этом отцу. — Щербак, что это с тобой? — обратился к мужчине я. Он вздрогнул, обернулся, посмотрел на меня воспаленными глазами. — А, так ты вернулся, лад. — Не беспокойся, все хорошо, — ответил он. — Страшно просто. — Страшно? — переспросил я. — Угу. Он вновь отвернулся от меня. — добромеру только не рассказывай, что застал меня в таком виде. Я пообещал ему, что не стану тебя пугать, но вот ведь зараза. «Никак успокоиться не могу. Я ему не скажу. Но раз уж ты начал, может, все-таки поведаешь мне, в чем дело?» Он долго молчал, но я чувствовал, что Щербак хочет выговориться. «Я первым заметил, как Никифор из дома вышел. Видел его незадолго до исчезновения», — объяснил он. «Я таких глаз, как у него, никогда еще не видел. Белесые, пустые. Я его пытался остановить, мол, не нужна ли ему моя помощь?» А он ведь меня даже слушать не стал, просто продолжил дальше идти, знаешь, как мертвец ходячий. — А ты никому об этом больше рассказать не хочешь? Например, старости деревни или скитальцем? — Нет, ты чего? — еще сильнее задрожал Щербак. — Меня же дурным потом вся деревня обзывать будет. Решат, что я с ума сошел. — Нет, об этом нужно молчать. И тебе, лад, советую никому не рассказывать. — Ладно, ладно, — кивнул я, — мне нужно пойти прогуляться. Ты тогда отцу тоже об этом не рассказывай, раз уж у нас теперь есть общие тайны. — Не стану, — помотал головой он. — Иди, лад, гуляй, пока можешь. Последнюю фразу можно из-за угрозы счесть, но мысль Щербака я понял. Уж не знаю, что он увидел в глазах Никифора, но это поразило его до глубины души. Похоже, пастух сам чуть ума не лишился. Изначально я подумал, что его просто лихорадит, но на деле на лицо острый невроз. Мягко говоря, Щербак перенервничал. Но с психикой моя сила ничего сделать не может. Возможно, с новыми уровнями это изменится. Но пока имеем, что имеем. По пути в штаб скитальцев я обнаружил прибитое к заборам и столбам объявления. Видимо, грамотных людей в погранке немало. Гильдия скитальцев-погранки объявляет набор новых соратников. «Я ознакомился с условиями и датой проведения экзамена. Ничего не изменилось. Берут только юношей старше 16 лет. Подать заявку можно в течение недели, начиная с этого дня. Сразу после окончания сбора заявок начнутся экзамены. Слишком быстро. Я надеялся, что у меня есть еще хотя бы пара недель на подготовку. Этого времени мало, чтобы уговорить скитальцу». Хотя все еще есть вероятность, что я смогу уболтать Радогоста. Слова лидера ценнее всех остальных членов гильдии. Может, если он поверит моим словам об исчезающих людях, то согласится сделать исключение и допустит меня к экзамену. Опять же, есть и альтернативные варианты пополнения эссенции смерти. Я могу охотиться, могу стать скотоводом вроде дмитрия забивать животных и параллельно с этим лечить людей. Но много эссенции мне это не даст и опыт будет расти совсем по чуть-чуть. Не могу же я истребить все окрестные леса. Чтобы развиваться дальше, нужно идти по ранее намеченному пути. Ни шагу назад. Около штаба китайцев уже собралась толпа молодых парней. Только мои соратники пока что не успели сюда прийти. Они все еще приходят в себя после нашего похода в лес. Я обошел очередь стороной. Увидел за забором Новика. «Эй, Новик!» — крикнул я. Пусти внутрь. В очереди я тут до вечера стоять буду. Лад, ну ты же знаешь правила. Или ты еще читать не научился. Новик подтянулся на заборе, чтобы лучше меня видеть. Потерпи два года, а потом... Да я тут не за этим, перебил Новик ее. У меня важное послание. Мне нужно поговорить с вашим лидером. С Радагостом? Рассмеялся Новик. А с чего ты взял, что он захочет с тобой разговаривать? Возможно, потому что мы с отцом ему жизнь спасли, пожал плечами я. Или потому, что мне известно о том, куда исчезают люди. Опять ты со своими сказками, вздохнул Нолик. Лад. На какое-то время советую тебе забыть про скитальцев. Ты здорово нам помог. Но сейчас ни у кого из нас в свободного времени не будет, чтобы с тобой возиться. Посмотри на эту толпу. Часть этих баранов мне придется обучать. Футы. Можно подумать, он кого-то может обучить. Интересно, чем Новик в первую очередь поделится? Расскажет, как в нарубку сачам быстрее пролезать. Но к родогосту он меня не пустит. И его лебор со тоже этого не сделают. Остается только один вариант. Тогда хотя бы Видану сюда позови, тогда я от тебя отстану, заявил я. Это ты меня так шантажируешь, что ли? Усмехнулся Новик. Нет, это не шантаж. Шантаж, если я расскажу новичкам о том случае на берегу. Так стой заткнись рявкнул мойик на всякий случай осмотрелся, а то мало ли вдруг и кто-то еще прознает о его оплошности. сейчас к тебе выйдет видана, а потом уходи что ж уже есть хорошая новость раз видана может ходить, значит я все же смог восстановить ее тело после магической перегрузки. рыжеволосая девушка появилась куда быстрее, чем я думал вышла с другой стороны забора и подозвала меня к себе. «Здравствуй, Лад!» — улыбнулся она. «Ты чего опять когда водишь Он там злой, как собака теперь!» «Черт с ним, с Новиком!» — мотнулся я. «Хочу тебе кое-что показать. Я решил начать с найденных мной листьев, поскольку следующая тема, видимо, может спугнуть. И тогда я уже точно ничего не узнаю. Ни про листья, ни про исчезающих людей!» Девушка приоткрыла кожаную сумку и тут же вздрогнула. Улыбка исчезла с ее лица. Она посмотрела на меня так, будто я не растение ей принес, а чью-то голову на кол насадил. Ты где это взял? на выдохе произнесла она. Неважно, где взял. Лучше расскажи, что это за растение, для чего оно используется? начал расспрос я. Нет, помотала головой Видана и прижала мою сумку к груди. Простила, но эти листья я тебе вернуть не могу. Даже так Что ж, либо в видании проснулась жадность, либо это действительно очень опасное растение. Долю информации я уже получил, но этого мало. Нельзя, чтобы она отобрала у меня найденное просто так, без объяснений. Ты же понимаешь, что это кража? Я сложил руки на груди. Я не ворую у тебя. Я просто хочу тебя уберечь от воздействия этой дряни, — настояла она. Но правду рассказать не могу, ради твоего же блага. «Так, отлично. Вот теперь самое время немного надавить. А я ради блага своей деревни хочу выяснить, куда исчезают люди. Скажи, как давно ты уже скрываешь от скитальцев, что тебе известна причина их исчезновений?» Видана поплетнела. Подпрыгнула на месте, заглянула за забор. Проверила, нет ли рядом Новика. «Ты что, совсем сдурел?» — выпучила глаза она. «Это что еще за клевета?» «У тебя все на лице написано». Если бы это было клеветой, ты бы так не паниковала, — спокойно подметил я. Ладно, не лезь в это дело. Это для тебя слишком опасно. Интересно получается. И траву украла, и правда о похищениях скрываешь, — хмыкнул я. Давай уж пойдем навстречу друг другу. Ты мне одно, я тебе другое. Отличный способ убедить человека сделать то, чего он ранее делать не собирался. Он всегда работает. И я знаю, что выберет Видана. «Хорошо, убедил. Давай договоримся». Успокоилась девушка через пару секунд раздумий «Я расскажу тебе, что это за трава». «Но все равно заберу ее, хотя бы на время, чтобы ты глупости не натворил. А взамен ты не станешь рассказывать скитальцам о том, что я будто бы причастна к этому. Раз она ставит такие условия, значит, и правда как-то причастна. Вопрос, по своей ли воле?» «Добро», кивнул я, «рассказывай». «Это листки черной ивы. Она растет за болотами. Дальше, чем ты можешь себе представить», — сказала она. «И какие свойства у этой ивы?» «Отвар из этих листков может превратить человека в монстра», — сдалась Видана. А, -а, а Вот теперь все встает на свои места. Часть загадок холма тут же раскрылась. Все же тот седовласый незнакомец был человеком. Видимо, он пользовался этим растением, чтобы обращаться» поэтому от него исходила такая аура. — Хм, интересно. А звери, которые напали на нас ночью, у них ведь тоже были черные глаза. Может, он и их каким-то образом заставил обратиться с помощью листьев черной ивы? — Доволен, лад, — нахмурилась Видана. — Более чем. — Спасибо тебе, — кивнул я. И на всякий случай уточню Возможно, так со стороны и не кажется, но я тебе доверяю, Видана. «На самом деле я не думаю, что ты причастна к похищениям, но я уверен, тебе что-то об этом известно». Она лишь вздохнула, но больше ничего не ответила, попрощалась со мной кивком и направилась ко входу в штаб. Я уже собрался вернуться домой, но прямо перед уходом услышал беседу за забором, знакомые голоса «Стоян и Новик». «Возможно, подслушивать их не самая лучшая идея, но мне может пригодиться любая информация» чтобы придумать, как пробиться на экзамен. — А родогост отдает себе отчет в том, что эта вылазка может нам слишком дорого стоить, — прошептал Новик. — А ты, парень головы своей бестолковой, меньше думай. — И больше слушайся лидера, — огрызнулся Стоян. — Все равно пойдем на вылазку. — Думаю, за сутки управимся. Как раз к экзамену успеем, если выживем. — Ты же знаешь, чем все закончилось в прошлый раз, Стоян, — ответил Новик. — Я не хочу там умереть, как остальные. Тогда какого лешего ты до сих пор в скитальцах? Нужно понять, что там происходит. До того, как мы потащим туда новичков. Родогост прав. Так что готовься, чтобы в пятницу утром как штык был. Я аккуратно отполз в сторону. Подальше от забора, чтобы не шуршать лишний раз. Пятница утром. Значит, скитальцы собираются на вылазку. Может, затея дурная, но нужно попробовать. Нужно пойти за ними. У меня 6 дней на подготовку. Если смогу проявить себя снаружи, возможно, они сделают исключение. Дадут мне участвовать в вступительных испытаниях. Конечно, это рискованно. И скитальцам точно не понравится, что я поплелся за ними. Но если они увидят мои навыки, то уже не смогут игнорировать допуск к экзамену. А чтобы это провернуть и не наслать на себя их гнев, нужно действовать крайне осторожно. «В любом случае, там за чертой я смогу пересечься с родогостом. Мне есть что ему сказать». В следующие дни я посвятил себя подготовке. По утрам лечил людей, днем бегал на берег и накапливал опыт за счет убийства кусачей. А вечера проводил за учебой. С каждым днем мы с Добромиром уходили все дальше и дальше, в самые глубины знахарского дела. Однако мой план добраться до третьего уровня претерпел серьезные изменения. За пять дней я снова смогу уравновесить эссенции. теперь у меня примерно 90 штук каждого вида. Опыт особенно радует. Я уже почти добрался до следующего переломного момента своего развития. Уровень 2: Прогресс опыта восемьдесят восемь из двух. Но днем пятого дня своих тренировок я пришел к болотам, опустил сапог в воду и никто не вылез. Я потратил несколько часов, бродил туда-сюда по берегу. Но кусачи исчезли. Не мог же я перебить их всех. Нет, конечно, не мог. Похоже, они оказались умнее, чем я думал. Адаптировались. Поняли, что лучший выход — сбежать. Скорее всего, они сменили свой ареал обитания. Теперь легкий опыт с них не получить. Но, с другой стороны, это хорошая новость. Я в одиночку разобрался с десятками выводков довольно опасных монстров. Теперь, если кто-то из жителей случайно упадет в воду, кусачи их больше не тронут. Пока я тренировался, все мои знакомые уже успели записаться на экзамен. Радка, Рязан и Третяк теперь занимались отдельно от меня. Они много развали меня, чтобы я к ним присоединился, но мне пришлось отказаться. Какой в этом смысл? Снова фертовать ржавыми мечами, учиться охоте? Нет. Я решил сконцентрироваться на том, чем должен заниматься, на том, к чему меня толкает система. Кроме того, за эти пять дней мы с отцом заработали достаточно денег, чтобы больше себе не отказывать в обыденных вещах. Добромир даже пообещал купить мне новую одежду. Я брел домой после безуспешной вылазки к берегу, когда встретил несущегося ко мне Радко. Рыжий парень был весь мокрый. Глаза на выкате. Вряд ли это тренировки его так измотали. Похоже, что-то случилось. — Ты не поверишь! — выдавил из себя он. — Только что видел Микулу! — Он шел вместе со своим отцом домой, и скалис великий, он жив, представляешь? — Микулу? — удивился и Паршивые новости. — Я, если честно, надеялся, что он уже не вернется. — Значит, он просто ушел из дома, его никто не похищал. — Нет, погоди, лад, я, кажется, неправильно выразился. Радко сглотнул застрявших горляком. — Никифор, Микула и все, кто пропал до них, они все вернулись домой. Глава 23 Вот так поворот. Я даже не сразу поверил, Радко. Решил, что он меня разыгрывает. И черт с ним, с Микулой. Его судьба меня совершенно не интересует. Но вскоре я увидел их. Ровно 13 человек. Мужчины, женщины, старики и дети. Все, кто пропал, действительно собрались в центре деревни. Их окружила толпа родственников и друзей. Вопли стояли на всю погранку. Кто-то смеялся, кто-то плакал. Мы с Радко наблюдали за происходящим со стороны. Среди вернувшихся я обнаружил двух знакомых мужчин. Один тот, что ушел на болото прямо при мне, когда я охотился на прибережных кусачей. Второй — Тимофей, охранник Харитона. И Микула со стариком Никифором там же. «Микула рыдает?» — скривился Радко. «Ну и девчонка!» Главный задира деревни обнимал своего отца и упнулся носом в его плечо. И что, черт победери, я сейчас наблюдаю. Я даже диагностический взгляд на некоторых использовал. Все в полном порядке, ни царапинки. Как они умудрились провести недели за чертой и вернуться в том же виде, в каком и ушли? Ладно, Микулас Никифоров. Эти исчезли последними. Но остальные? Некоторые, говорят, пропали еще несколько месяцев назад. Очередная загадка. Получается, мне теперь и родогосту ни о чем докладывать. Все пропавшие вернулись, будто ничего и не случилось. — Лад, — позвал меня отец, — пойдем домой, нужно кое-что обсудить. Я попрощался с Радкой и последовал за отцом. Щербак остался снаружи. Бросился встречать Никифора. Сомневаюсь, что пастук вообще хоть как-то связан с этим стариком. Но именно Никифор чуть не свел его с ума, когда они встретились взглядами неделю назад. — Думаю, свежие новости ты уже слышал, — заключил Добромир. — Да это не просто новости. — Это же теперь всю погранку перевернет, — отметил я. — Тебе уже известно что-нибудь? — Как они вернулись домой? — Почему их так долго не было? Я был одним из первых, кто заметил их возвращение. Они вошли в погранку одновременно. Одной женщине даже плохо стало, ведь она свою пропавшую семью похоронить успела. — А они взяли и вернулись, — пожал плечами Добромир. Нескольких я уже осмотрел, и все говорят одно и то же. Их ничего не беспокоит. — Почему ушли и как вернулись? «Не помнят. Амнезия? Допустим. Потеря памяти — это далеко не самое удивительное в этой истории. Меня больше волнует другое. Как они выживали столько времени за чертой? Никто из них догадок не строит?» — поинтересовался ее. «А с чего ты взял, что они были за чертой? Ты это из-за Тимофея решил? Так он, скорее всего, просто от Харитона сбежать тогда хотел, когда семёна не стало», — заявил отец. «А, вот как все это в итоге вывернули. Интересно. Значит, по мнению жителей, эти 13 человек просто ушли непонятно куда, но территории монстров тут совсем ни при чем. Глупость какая-то. Хотя людей тоже могу понять. Им сейчас все эти теории не нужны. Просто радуется что их близкие вернулись целыми и невредимыми. А вот у нас с тобой теперь работа будет навалом», — продолжил Добромир. Весь завтрашний день проведем с больными. Вернее, больными их пока называть рано. В общем, староста велел мне осмотреть всех, кто вернулся. Убедиться, что они в порядке, что заразы у них никакой нет. Даже деньги на это выделил. 5 серебряников. В целом, немного, если учесть, что там 13 человек обойти надо. Но все-таки они ни на что не жалуются. Значит, и трудиться особо не придется». Другими словами, отец со старостой решили провести профилактический осмотр. Это мудро. Полностью с ними согласен. Завернувшимися теперь нужен глаз да глаз. Этим вечером мы легли спать пораньше, но я долго не мог заснуть. Все пытался переварить произошедшее. Логике все эти события не подчиняются. Единственный рациональный вывод – людей кто-то призвал на болото, околдовал, стер память и держал их у себя. Причем каждого из них держали разное время. Одни пробовали за чертой месяц, и другие – дни. Значит, злоумышленнику важно было только количество людей. Тринадцать человек. Тьфу, ну что за сказки? В моем мире после такого уже давно начали бы строить теории о похищении людей инопланетянами. Хм, как ни странно, это имеет смысл. Может, на них ставили какие-то эксперименты? Но какой смысл возвращать их после этого? Ведь похититель мог не стирать им память, достаточно умерт из всех похищенных, когда надобность них отпадет. Может у него гуманные цели? Я полночи строил теории, проводил мыслительные эксперименты до тех пор, пока усталость не взяла в свою. На следующее утро мы с отцом разделили обязанности. Он забрал себе восьмерых человек, а мне оставил пятерку, в которую вошел никифор и еще несколько малознакомых мне людей. Однако стоило нам с отцом разделиться, Как за моей спиной послышался крик. «Лад, эй! Сын Добромира, подожди-ка!» «Лихо меня подери, это же микула «А у меня с собой даже брони нет!» «Хорошо, что хоть нож прихватил!» «Чего тебе?» — сухо ответил я. «Я вот вернулся вчера. Он выплупился на меня так, будто ожидал, что я сейчас выть начну от радости. Поздравляю!» — пожал плечами я. «Это все, что ты хотел сказать?» «Нет». Я хотел у тебя прощения попросить, Лад. Ничего не помню, что со мной происходило в последние дни, но точно знаю, что теперь я сожалею о содеянном. Совесть замучила. Вел я себя, как редкостная скотина. Надо было тебе посильнее меня ударить. Он усмехнулся, причем искренне. Сильнее ударить? Да, похоже, я и так перестарался. Он сам-то себя слышит? «Вообще-то ты меня чуть не прикончил», — напомнил я. «Это тоже из головы вылетело?» «Нет. Это, к счастью, я хорошо помню». «Каюсь», — заявил он. «Не держи на меня зла. Больше этого не повторится». «Странно. И ведь нет ощущения, что он мне лжет. Даже как-то странно об этом думать. Но он ведь и вправду пытается говорить это искренне. Ерунда какая-то. Это совсем на него не похоже». Я использовал диагностический взгляд, проверил, что происходит с Микулой. А ничего, полностью здоров, даже сотрясение мозга уже прошло. Стоп, а вот это странно. Куда грыжа делась? Я ведь столько раз по ней колотил, чтобы этот придурок от меня отстал. Нет грыжи. А ведь врожденная была. Ровно по белой линии вылезала. Это что же получается? Похититель его еще и за что потемудрился? — Да нет, никаких следов от швов не видно. — Каешься ты или нет, лучше все равно держись от меня подальше, — сказал я. — А лучше иди домой. Скоро к тебе мой отец должен заглянуть, осмотрит тебя. — Хорошо, лад, будь по-твоему. Заявил Микула и действительно направился к себе домой. Но это просто нелепо. Неужели никого не смущает, что с ним что-то не так? Хотя имеет смысл немного подождать. Возможно, он себя еще покажет. Сейчас отойдет немного и снова начнет досаждать жителям погранки. Первым делом я пошел к никифору Старик, к счастью, почти не изменился. Почти. Если не считать, что все его болезни тоже куда-то пропали. Дед носился по дому, как реактивный самолет. Все пытался мне чай заварить. Я с трудом убедил его, что спешу, провел осмотр. И опять же ничего не нашел. Точно такая же картина была у всех, хотя каждого я осматривал тщательно, прямо по учебникам, точно так же, как делал это в прошлом мире, не стал ограничиваться диагностическим взглядом. Но у каждого, кого я осмотрел, все же встречались незначительные отклонения в поведения, которые родственники сочли благословением скалиса Тот мужчина, что ушел на болото у меня на глазах, наотрез отказывался от самогонки, хотя, по словам жены, раньше очень любил приложиться к бутылке. И, что особо примечательно, все они извинялись, просили прощения у своих родственников, а те только рады были таким переменам. Тут-то до меня и дошло. Поначалу мне казалось, что никто не замечает, что люди изменились. Но на деле это не так. Они просто не хотят этого замечать. Ведь все, кого не спроси, стали лучше после своего исчезновения. Какой смысл людям бить тревогу? Лучше ведь благодарить Скалеса. После обхода я решил еще немного разгрузить своего отца и заглянул к тому же гостомыслу, который стал моим первым пациентом. Доверие в этой семьи ко мне уже выработалось. Только на этот раз глава семейства заболел не кишечной инфекцией. Покраснела нога после того, как он ее поранил в огороде. И симптомы такие яркие. Прямо-таки географическая карта, а не краснота. Рожа, так это называется. Бактерии попали под кожу, и это привело к острому воспальнительному процессу. Лихорадка, боль, зуд – классический набор. Но сильно распространиться рожа не успела. Я без каких-либо проблем смог излечить густомысла в очередной раз. Теперь уже с помощью базовой биомантии. Затем посоветовал ему растворы из антисептических трав и покинул дом. Соседи, которые в прошлый раз с подозрением наблюдали за тем, как я посещаю семью густомысла, Решились ради интереса позвать меня и к себе. Пообещали гроши за помощь, но я отказываться не стал. Сейчас для меня важнее всего опыт, а не деньги. Помог старушке избавиться от высокого давления и... ПОБЕДА! Как же долго я ждал этого заветного сообщения. Уровень 2. Прогресс опыта 205 из 200. Необходимо провести медитацию, чтобы приобрести новые навыки. Зная отца, он еще долго будет возиться с больными. У меня достаточно времени, чтобы перейти на следующую ступень развития. Пока что все идет по плану. Завтра утром скитальцы выдвинутся в поход. Тут уже я отговорку не придумаю. Единственный вариант уйти из дома без объяснений. Если получится вернуться до вечера, то отец схватиться не успеет. Я вернулся домой, занял место на своей лежанке и приступил к медитации. Передо мной вновь появились уже знакомые пути. Зеленый и фиолетовый. Но на этот раз система не стала давать мне выбор. Она поступила иначе. Чтобы получить два новых навыка, нужно отказаться от базовой биомантии. И все. Никаких объяснений. Сколько бы я ни спрашивал о новых способностях, система больше ничего не говорила. Лишь дала мне выбор. И на этом все. Как я понял, на этот раз я должен получить один навык ветки целителя и один навык ветки убийца. Что ж, нет смысла отказываться. Наверняка на этот раз система предложит мне куда более полезные навыки. Я согласен, мысленно ответил я. Отказываюсь от базовой биомантии. Базовая биомантия удалена. Недолго же она мне прослужила. Но за короткий срок я смог воспользоваться ею десятки раз. Эта сила помогла многим больным. Буду надеяться, что новая окажется не хуже. Получен уровень 3, прогресс опыта 5 из 400, витальность 108 из 108. Мана, 30 из 30. Внимание! Открыта возможность использования эссенции Открыт точный подсчет эссенций. Получен навык «Ускоренная регенерация» — один. Получен навык «Некротическое касание» — один. Ах, вот оно что. Видимо, поэтому от меня и требовалось отказаться от предыдущего навыка, чтобы я мог получить сразу две новые способности, которые связаны с расходом эссенций. Черт возьми. А я ведь как раз уже много раз думал, куда девать накопленные эссенции. Они ведь откладываются во мне с того момента, как я впервые активировал систему. Мне столько раз приходилось восстанавливать баланс окольными путями, а теперь, выходит, я могу просто расходовать излишки. Я принялся подробно изучать полученные навыки. Ускоренная регенерация 1, стоимость маны, 15 единиц, может ускорять регенерацию клеток, дает возможность лечить тяжелые раны. Расходует пять эссенций жизни. А вот и замена базовой биомантии, куда более продвинутое целительство. Правда, жутко жадная доза трат энергии. Теперь оно тратит три раза больше маны, чем мой предыдущий навык. М. А вот с эссенциями жизни все не так уж и плохо. Если правильно рассчитать силы, то после использования ускоренной регенерации 1 я буду получать даже больше эссенций, чем расходую. М да, тут лучше разбираться на практике. Я перевел взгляд на фиолетовый путь, на ветку убийцы. Посмотрим, появится ли у меня достойное оружие против монстров и людей. С одними слабыми точками я далеко не уеду. Некротическое касание 1. Стоимость маны 20 единиц. Дает возможность выплеснуть эссенции смерти в противника. Внимание! Требуется непосредственный контакт с кожей. Вызывает некрозы разложения живых тканей. Расходует три эссенции смерти. А вот это уже совсем другой разговор. Правда, сразу вижу, что у этой способности есть пара подводных камней. Во-первых, если буду использовать ее на людях, то меня сразу же зачтут колдунму. Пока не знаю, как люди в этом мире относятся к магам. Так что имеет смысл действовать аккуратно. Во-вторых, на дистанции эта способность не работает. Чисто в теории можно нанести очень серьезный урон почти любому монстру, но... Тесный контакт с тем же болотным упырем — это самоубийство. в Прошлый раз я держал его в метре от себя с помощью вил Надо будет продумать свою собственную тактику боя. Ла, точнись! Голос отца словно молнией ударил по моей голове. Я тут же вышел из медитативного состояния. Ну, вот и сбылось то, о чем я думал при прошлой медитации. Меня выдернули из транса внешние факторы. Но вроде как ни на что это не повлияло. Правда, по затылку разлилась головная боль. Ничего серьезного, обычное перенапряжение. Отсюда следует вывод, что медитировать нужно в то время, когда меня никто не может побеспокоить. В другой раз головной болью могу не обойтись. — Лад, ты что это, уснул, что ли? — обеспокоенно спросил отец. — Я пришел, а ты уже час так сидишь. — Тренируюсь, — уклончиво ответил я Ага, — усмыхнул-то отец. — Ясно. Добромир, видимо, счел, это какая-то игра. Пусть и дальше так думает. О магии ему пока что знать не следует. Как успехи всех осмотрел, поинтересовался отец. Слышал, что ты еще в пару домов успел заглянуть. Здорово ты меня разгрузил. Я только сейчас закончил, а на дворе уже почти ночь. Похоже, на этот раз я медитировал еще дольше, чем прежде. Сколько прошло? Часов шесть-семь, не меньше. И я рассказал отцу все, что мне удалось узнать о вернувшихся людях. Его мой рассказ почему-то не особо удивил. Такая же история, заключил он. Все здоровые. Некоторые как будто даже исправились немного. Та же Злата. Ты, наверное, про нее ничего не помнишь. Гулящая девка была. Самая известная на деревне, скажем так. К ней при мне пришли сразу несколько старых ухажеров. Решили, так сказать, наверстать упущенное. Так она всех прогнала и велела, чтобы больше не приходили. Не знаю, где были эти люди... Но точно могу сказать, что всем это пошло только на пользу. Ох, и сомневаюсь я насчет этого умозаключения. Не меняются люди так просто. Странно, что все так слепо в это верят. Наступила ночь. Отец сильно вымотался, поэтому уснул быстро. Щербак вообще домой не вернулся. Этот пастух начал меня тревожить. С ним тоже происходит что-то не то. Я поднялся, тихо собрал сумку, прихватил свой доспех, нож и немного еды. Самый минимум, чтобы Добромир не заметил. А затем направился к штабу скитальцев. Старался двигаться медленно, едва заметно. Если они увидят, что я здесь, то сразу же отправят меня домой. Нужно дождаться удобного момента. План сработал. Ровно в пять утра весь отряд в полном составе выдвинулся в дорогу. Похоже, дома осталось только Ведан. Родогос двигался быстро. Высоченный черноволосый лидер скитальцев шагал впереди своего отряда постепенно заводя их все дальше и дальше, к черте. Я дождался, когда они пройдут на территорию монстров и исчезнут в тумане. Затем сделал глубокий вдох и уверенно шагнул за черту. Это мой последний шанс доказать свою пригодность их гильдии перед экзаменом. Настал час моей второй вылазки на опасную территорию. Я следовал за скитальцами, шаг за шагом, огибал зыбкие участки, И стоило мне продвинуться на сто метров за черту как я почувствовал, земля дрожит. Вода начала вибрировать, колыхаться. Вдалеке послышались крики скитальцев. Рука заломила так, будто мне только что разорвали все мышцы. Будь я проклят. Что это? Землетрясение? чтобы это ни было, но, судя по крикам, даже скитальцы не знали, с чем им пришлось столкнуться. Глава 24 Почва начала уходить из-под ног. Я уже было решил, что ошибся что наступил туда, куда не следовало, но меня затягивало не трясина, всё перевернулось с ног на голову. И земля, и зловонная болотная вода Все начало уходить куда-то вниз, под землю. Решение нужно принимать незамедлительно. Либо бросать эту затею и бежать назад в погранку, либо срочно нагонять скитальцев. Но если я выберу второй вариант, вступать придется очень осторожно, ведь под моими ногами Раздался чудовищный грохот. В ушах запищало так, будто барабанные перепонки вот-вот лопнут. Я невольно прикрыл их руками, чтобы не оглохнуть. Открыл рот, чтобы выровнять давление в сообщающихся полостях, будто граната рядом разорвалась. Вот теперь уже точно нет времени на сомнения. Прямо передо мной разверлась земля. Болото начало исчезать. Вся вода потекла в подземные глубины. Почва крошилась, уходила вниз огромными пластами, и я сделал решающий шаг. Тело действовало само, на инстинктах. Я резко отступил на пару шагов назад, а затем взял разгон и прыгнул на отдаляющуюся от меня почву. Время замерло. Пока я летел, два участка земли отдалились друг от друга еще сильнее. Прямо подо мной разверзлась пропасть, у которой даже дна не было видно, лишь абсолютная тьма которую сливалось содержимое местных болот. Вот ведь черт! Я не долетел. Врезался грудью в участок земли. Руки начали скользить из-за влажной грязи, которая была покрыта почва. Ноги болтались над пропастью. Последней моей надеждой стали корни, торчавшие из земли. Корни какого-то изувеченного местной аурой дерева. Я схватился за самый крепкий из них. Но рука снова начала скользить, поскольку корень источал слизь. Пальцы стремительно теряли хватку. Сердце бешено колотилось в груди. Что ж, вот и все. Я чувствую, как мое тело вот-вот окажется в свободном падении. Но уж нет, стиснув зубы, прохрипел я. В последний момент прокрутил рукой, чтобы запутать корень вокруг нее. Создал большую площадь, чтобы снизить скольжение, и завис. Замер в воздухе над пропастью. Лишь этот корень мог позволить мне выбраться из этой дыры. Он был единственно что отделяло меня от очередной смерти. надпочечники выбросили адреналин. Я почувствовал небывалый прирост сил. Понимал, что потом за него придется платить. Но все же подтянулся на одной руке, надеясь, что корень не оторвется. Мышцы горели огнем. Левой рукой я выхватил нож из кармана, затем возил его в почву по самую рукоятку. Создал для себя дополнительную опору. И, наконец, взгромоздился наверх. На часть суши, что отделилась от погранки. От всего, что я оставил позади. Черт знает, как я теперь буду возвращаться назад. Пока что меня это не волнует. Сейчас самое главное — выжить. Оказавшись на земле, я завалился на спину, постарался отдышаться. Этот прыжок чуть не стоил мне жизни. Но мне удалось выбраться из безысходной ситуации исключительно за счет своей воли. Я поднялся на ноги, осмотрелся вокруг. Увиденное поразило меня до глубины души. В прошлом мире я уже видел болото. Видел расщелины, образовавшиеся из-за землетрясений и смещения литосферных плит. Не только в новостях, но и вживую. Доводилось мне принимать участие и в спасательных операциях молодости. Но такое... Такое не каждый день увидишь. Часть земли просто разделилась на устойчивые островки суши, которая теперь окружала пропасть. При этом туман никуда не исчез. Продолжал витать в воздухе, портил видимость. Глубился серой пеленой. А ведь из-за него легко можно ступить не туда. Сейчас тряска утихнет, туман снова опустится вниз. И я снова потеряю видимость. Максимум, что могу рассмотреть, это свои руки и ноги. Причем крики скитальцев тоже утихли. Ни единого звука. Что ж, остается надеяться, что они все не рухнули пропасть. Если такое действительно случилось, то на болотах я теперь один. А вступление в скитальцы мне уже точно не светит. Я нашел крепкую палку около дерева, благодаря корням которого мне удалось выжить и выбраться. А затем пошел дальше. Двигался, как слепец. Меня спасала только эта палка. Причем сейчас моя главная проблема – не зыбкие топии. Слишком уж высок риск упустить момент, когда земля в принципе кончится. Но так глупо умереть я себе не позволю. Однако участок, на котором я оказался, был куда больше, чем я думал. Это не просто маленький островок. Целая твердь откололась от общей массы болот. Словно кто-то гигантским ножом вырезал кусок земли. Интересно, что вообще спровоцировало такое землетрясение? Никто ранее ни разу не упоминал, что в этих местах такое в принципе возможно. Не знаю, как устроен этот мир. Но здешние земли совершенно не похожи на места с повышенной тектонической активностью. Гор нет, море не видно, одни лишь болота да равнины. Изредка встречаются холмы. Так я и брел в сторону, откуда ранее доносились голоса скитальцев, пока не наткнулся на чей-то громадный силуэт. Разглядеть очертания существа в тумане было практически невозможно. Однако оно тоже услышало меня. И вскоре послышался ляск металла. Из мглы показался кончик обоюдоострого одноручного меча. Если не ошибаюсь, это палаш. «Выходит, передо мной не монстра человек!» «Я не враг!» — крикнул я незнакомца, поднимая руки вверх. «Хм, ребенок?» — хмыкнул мужчина, затем сделал шаг вперед. Его лицо высунулось из тумана, и я узнал в нем лидера-скитальца — Радагоста. «Твое имя!» — сухо произнес Радагост. Но меч убирать не спешил. Клинок по-прежнему был нацелен на меня. «Лад, сын Добромира», — представился я. — И что же ты позабыл в этом скалисом забытом месте, лад? — спросил он. — Следил за нами? — А какой смысл скрывать? Скажу правду. — Да, — признался я. — Зачем? — его голос звенел громче стали. — Захотел помочь вам. — Помочь? — сухо усмехнулся родогост. — Ты уже достаточно помог. Вы с отцом спасли мне жизнь, и я этого не забуду. Вот только остальных скитальцев это не уберегло. Я подвел их. «В каком это смысле напрягся я? Где остальные?» «Они упали вниз, в бездну. Мы с тобой остались вдвоем, Лад». «Больше здесь никого нет», — заявил Родогуст. В его голосе звучала безграничная усталость. Я не мог поверить своим ушам. Волейбор, Стоян, Новик... Неужели они так глупо погибли? Вы уверены, что их больше нет? «Уверен. Они не отзываются. Я уже обошел большую часть этого острова». Родогост, наконец, убрал оружие в ножны. Боюсь, это конец для скитальцев погранки. Депрессивно же он настроен. Хотя держится Родогост неплохо. Если его соратники действительно погибли, не могу представить, что на самом деле сейчас чувствует Родогост. Ведь несколько дней назад он и так лишился большей части своей группы. А теперь потерял последних выживших. Сильнейших. Тех, кто прошел с ним огонь и воду. — Вы понимаете, что сейчас происходит на болотах? — спросил Родогоста я. — Из-за чего здесь взялись эти разломы в земле? — Не знаю, парень. Первый раз такое вижу. Он попытался посмотреть за горизонт в туман. Разумеется, безрезультатно. — И вообще не твоего ума это дело. — Зря ты пошел за нами. Скитальцы, выдвигаясь каждый поход, мысленно смиряются с тем, что могут не вернуться. — Но ты зачем-то тоже поплелся на болото. Теперь и ты умрешь. Не похоже на слова лидера. Не мне, конечно, судить родогосто но создается впечатление, что он уже сдался. Совсем потерял надежду. Потерял своих соратников? Да. Возможно, китайцев которых я знал, больше нет. Но нельзя терять волю к жизни. Нельзя опускать руки. Я думаю, мы выберемся отсюда. Предлагаю еще раз обойти этот остров. Возможно, все-таки найдем кого-то из ваших соратников. Если нет, будем искать путь домой заключил я. радогост молчал. Но в этой тишине я уловил тихое согласие. Мы пошагали вдоль разлома. Старались держаться подальше от края, чтобы земля не ушла у нас из-под ног. Но при этом не упускали из виду разлом. Даже на небольшом болотном островке можно было потеряться из-за тумана. «Не думал, что скажу это, но ты прав», — после долгого молчания произнес Родогост. «Даже если все мои соратники мертвы, мне все равно нужно вернуться назад». Пределы черты. Надежду терять нельзя. Я еще могу воспитать новое поколение скитальцев. Передать им знания, опыт. Каждый мальчишка в этой деревне мечтает попасть к вам на обучение, отметил я. Вы еще взрастите новых воинов. Еще бы ты что-то понимал, едва заметно вздохнул родогост. Затем снова замолчал. Мы оба замерли. И я почувствовал сжение в руке, причем особенную вибрацию. Она вызывала у меня дежавю. На самом деле приближение каждого монстра ощущается уникально. Просто я еще не привык к этой способности. Запомнил только чувство жжения при встрече с кусачами. Уж их-то я теперь на всю жизнь запомнил. их острые зубы, и быстрое движение. Родогост тоже почувствовал приближение врага. Вряд ли у него есть такие же полосы, как у меня. Скорее всего, у него за долгие годы вылазок выработался особое чутье. Этого не может быть. Шептал Я прошел этот остров вдоль и поперек. Лад, стой за мной. Мы здесь не одни. Не знаю, откуда взялись эти твари, но они уже близко. Я слышу, как они приближаются. Боги, в местной религии я не разбираюсь, да и вообще не могу сказать наверняка, существует ли тот же скалис. Но сейчас явно настало время помолиться, хотя бы мысленно. И я вспомнил, что это за жжение. Именно с этого чувства и начинался мой путь. Именно эти колебания по своей коже я уловил в тот самый день, когда впервые отправился на болото, к виданию. Так моя рука отозвалась на болотного упыря. И пока что это самый грозный монстр, которого я когда-либо встречал. Лад, ты должен мне пообещать. Родогост вытащил Палаш из ножен. Если я погибну, найди способ вернуться домой, любой ценой. Затем иди к старости деревни и доложи, что все скитальцы по гранке отправились к Скалесу. «Пусть отправит письмо в Дальск. Вам должны прислать нового». Договорить родогост не успел. Из тумана выпрыгнула громадная полутораметровая тварь. Болотный упырь. Он сразу же сделал рывок, попытался впиться в шею родогосту, но тот с размаху ударил его своим мечом. Послышался громкий звон, будто металлом ударили о металл. В стороны полетела разлетевшаяся чешуя монстра, но никаких серьезных ранений упырь не получил. Лишь поверхностные царапины. Представляю, как сейчас болят руки у скитальца. Я даже из-за его спины слышу монотонный звон. Клинок вибрирует после столкновения с твердой чешуей. После такого можно и меч выронить, если заранее не натренировать руки, чтобы удержать оружие. Туман начал отступать. Либо это какая-то аномалия, либо болотные упыри каким-то образом умеют убирать эти испарения. Прошло всего мгновение, и вслед за первым упырем... Появился еще один. Я отреагировал моментально, сразу же активировал навык слабые точки. Нужно проверить, у всех ли упырей уязвимое место находится в одной и той же части тела. Да, я оказался прав. Снова там же, чуть ниже шеи, на спине. Именно там находится утончение, через которое можно пробиться к сердцу монстра. Родогост рассчитывает, что я так и буду стоять за его спиной, что я не буду участвовать в битве. Но я не для этого сюда пришел. Сейчас, конечно, не время думать о моем вступлении в скитальце, если учесть, что большая часть безвозвратно исчезла. Но я все равно проявлю себя. Помогу Родогосту. Лидер уже смирился с грядущей смертью. Более того, боюсь, что он сам ее ищет. Хочет смыть позор собственной кровью. Иначе он бы не стал так отчаянно просить меня вернуться в деревню. Родогост хочет оставить хоть какую-то память о себе и своих соратниках. Но я постараюсь вернуть домой нас обоих. Ведь у меня как раз появилась пара новых навыков. С ними я точно могу справиться. Должен. Другого выхода нет. Я выхватил нож из щекла и рванул вперед. Вовремя пригнулся, чтобы случайно не столкнулся с палашом Родогоста. Взглянул на болотного упыря, который подбирался к лидеру скитальца с другой стороны. Витальность 100 ста. Гораздо ниже, чем у первого упыря, которого я убил. Я сконцентрировался на предстоящей битве. Резко уклонился в сторону от удара упыря. Я запомнил, как эти твари атакуют. Всегда стараются ударить сверху вниз, выпускают когти, чтобы рассечь тело своего противника. Обошел его со спины, а затем сделал стремительный выпад. Размахнулся изо всех сил и вогнал нож в сердце своего противника. На этот раз не допустил ту же ошибку, из-за которой чуть не погиб в прошлой схватке. Острие ножа вошло ровно в нужную точку. Но не убило упыря. Он развернулся, попытался вонзить мне когти в руку. и Ему удалось ранить меня. Он растек несколько вен на моем предплечье. Витальность тут же снизилась на десяток процентов. Боль прошила руку огненной волной. Однако его жизненные силы утекали быстрее, чем мои. Нужно было потерпеть его удары всего несколько секунд. Вскоре когти упыря втянулись, атаки стали менее стремительными. Движения стали неуверенными. И он рухнул мордой в землю. Получено 20 единиц опыта. Получено 15 эссенций смерти. Уровень третий. Прогресс опыта 25 из 400. Как раз в этот момент Родогос с воинственным криком срубил голову другому упырю. Сколько же селищи в этом человеке! раз ему удалось пробиться сквозь чешую этого монстра. Между прочим, его шея спереди очень хорошо защищена. Скиталец упал на колени, раненый, обессилевший. На этом битва должна была подойти к концу. Но она не закончилась. Ведь прямо за спиной Родогоста появился еще один монстр. По моему телу пробежали мурашки. Я увидел болотного упыря, но на этот раз рука отреагировала совсем по-другому. Жжение стало интенсивнее и острее. Я увидел запас здоровья нового противника. Его витальность дала мне понять, что нам теперь придется иметь дело с крайне опасной тварью. Куда более сильной и выносливой, чем предыдущая. Витальность 250 из 250. Он убьет Родогоста. Если я ничего не сделаю, то останусь с чудовищем один на один. Но лидер потерял слишком много сил. И это неудивительно. Он еще не успел оправиться от ран, которые получил во время прошлого похода. Ему вообще нельзя было покидать штаб скитальцев, если судить здраво. Но в этом мире так не рассуждают. — Радогост, сзади! — набегу прокричал я. Воин отреагировал слишком поздно. Трясущейся рукой потянулся к палашу, но вожак упырей уже приготовился впиться в его шею. Обойти его со спины я теперь точно не успею. Остается только один вариант. Я из последних сил напряг мышцы голени, сократил их, оторвался от земли, прыгнул на упыря, даже не приготовив свой кинжал к атаке. У меня была другая цель. Я успел прикоснуться к руке монстра в самый последний момент. Еще секунду, и родогост бы умер. Но я активировал навык «Некротическое касание». Почти весь запас маны тут же улетучился. Зато рука упыря покрылась множеством гноящихся волдырей. Плоть начала чернить, разлагаться, а затем отвалилась. Сгнила до самого плеча, отломилась в области плечевого сустава. Пока монстр истошно ревел из-за приступа боли, Родогост успел поднять свой меч. Я же перекатился в сторону, проскользил по влажной грязи и чуть ли не ползком промчался за его спину. Следующие два удара были нанесены одновременно, и они стали добивающими. Я ударил кинжалом по сердцу монстра, а Родогос с размаху вонзил свой меч в шею врага. Голову срубить он не смог, но этого хватило сполна. Витальность 0 из 250. Мы сделали это, убили его. Причем больше урона нанес я, поэтому мой прогресс опыта обновился еще раз. Получено 35 единиц опыта. Получено 20 эссенций смерти. Уровень третий, прогресс опыта 60 400. Но на эту атаку я потратил почти всю ману и часть эссенций. Причем куда больше, чем говорила мне система. Должно было уйти всего три эссенции смерти. Но в итоге я впрыснул в монстров пять раз больше. Должно быть количество источаемых эссенций можно контролировать. Интуитивно регулировать их расход. Видимо именно поэтому его рука не просто повредилась, а отвалилась. Причем моментально. Я заставил все ткани прогнить. Если бы смог коснуться груди монстра, то убил бы его еще быстрее. — Что ты только что сделал? — прошептал родогуст. — Ты... Лад, ты убил упыря. Нет, двух упырей. Готов поклясться, что мой удар не нанес ему весомого урона. Его взгляд изменился. Он больше не смотрел на меня, как на бестолкового юнца. Почему у него отпала рука? Лгать не имеет смысла. Сейчас. «Именно сейчас я должен сказать правду, но только ему!» «Я владею магией исцеления и повреждения, родогост», — заявил я. «Думаю, вы уже и сами это поняли. Именно благодаря этой силе я помог своему отцу вытащить вас с того света». «Вот как?» — хмыкнул он. «Боевой целитель, значит?» «Не ожидал я такого от деревенского простака. А ты силен, лад, отдаю должное. Без тебя я бы вряд ли смог справиться сразу с тремя упырями. Ты хорошо дрался». Родогост устал присел на влажную почву. Прикрыл рукой глаза. Казалось, он вот-вот уснет. Эта вылазка забрала все его силы. Мы отправились в дорогу только для того, чтобы найти труп моего друга. Человека, который меня защищал. Он был моей правой рукой. Владел очень сильным артефактом. Но, как бы это странно ни звучало, к сожалению, он следовал своему долгу до самого конца. Погиб, спасая меня и остальных. На этом моменте Родогост снова осекся. Путные пряди волос прилипли к его лицу. Мешали видеть и говорить. Он даже не пытался их убрать. Устал. Безмерно устал. — Так этот поход вы затеяли, чтобы вернуть артефакт? — спросил я. — Не только ради этого, — помотал головой Родогост. До меня дошли слухи о пропавших людях. Кроме того, меня не оставлял в покое тот факт, что здесь вроде целая армия новых монстров, которых мы до сих пор не изучили и я подозреваю, что за всеми этими событиями стоит один человек. Один-единственный. — Так вы знали, что люди пропадают не просто так? — воскликнул я. — Другие скитальцы мне не верили, я пытался им это объяснить. — Возможно, они были правы. Это я ошибся. — Мы все ошиблись, Лад. — Ведь все эти люди вернулись, — заключил Родогост. — Но я все равно хочу задать Невзору пару вопросов, выяснить, что он затеял. — Невзор, учитель Видане. ведьмак Ранее виданно упомянуло, что невзор изменился, увлекся экспериментами, скрылся в лесах за болотами, там, куда даже скитальцы не рискуют соваться. — Радагост! — послышался знакомый голос из тумана. — Эй! — лидер скитальцев резко вскочил на ноги, не поверил своим ушам. Прошел вперед, к источнику звука. «Волейбор — Волейбор! — крикнул он. Его голос промчался по округе звучным эхом. Туман начал рассеиваться, и на соседнем островке появились силуэты. Волейбор, Стоян, Новик. Они все живы, стоят на ногах. — Черт бы вас подрал! — крикнул им родогоз. Ублюдки — ублюдки! Он не мог сдержаться, расхохотался во весь голос. Обречение захлестнуло его целиком. — Охрен нас, кто убьет! — рякнул Стоян. — Мы смогли выползти по корням. — Спасибо Новику. Ему в голову пришла эта мысль. Если бы не он, уже давно бы подохли. — Так Новик, значит, он нас теперь самый умный? — улыбнулся Родогост. «Ну, — но дела! Другие скитальцы этого не видели, но по щекам лидера текли слезы. Он ведь был сломлен, смирился с гибелью соратника, смирился со своей собственной смертью. Но все изменил.